Желтков в продолжении нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва, говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не двигались, как у мертвого. Трудно выговорить такую фразу, что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что в начале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал о них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была еще большей глупостью. Но вот я вам прямо лежу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю что не в силах разлюбить ее никогда. Скажите, князь, предположим, что вам это неприятно, скажите, что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич, все равно и там также я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму, но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании». Остается только одно — смерть. Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме. «Мы вместо дела разводим какую-то мелодикламацию», мелодекламацию, – сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. «Вопрос очень короток. Вам предлагают одно из двух. Либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры». Который нам позволят наше положение, знакомство и так далее. Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил, «Вы позволите мне отлучиться на десять минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам». «Идите», — сказал Шейн.